Мыкнул Алекс расслабленно сидя рядом. Тебя пакля когда-нибудь прибьет? Я покачал головой. Я успокаиваясь и усаживаясь обратно в кресло. Не прибьет. Во-первых, потому что я ее командир, а во-вторых, у нее свой муж есть, чтобы его прибивать. Вини пух сосредоточенно очистил от отпрысков люка, растащив маленьких медвежат за шкирку Слышь, Вини? Почему они такие шустрые? Акселерация, матья